Кто видит в своем существовании простую случайность, тот, конечно, должен бояться, что он со смертью потеряет его. Напротив, кто хотя бы в самых общих чертах усматривает, что его бытие зиждется на какой-то изначальной необходимости, тот не поверит, чтобы последняя, создавшая столько дивного на свете, была ограничена столь коротким промежутком времени. Нет, он будет убежден, что она действует во все времена». Познаёт же свое бытие, как необходимое тот, кто сообразит, что до настоящего момента, в котором он существует, протекло уже бесконечное время, а с ним и целая бесконечность изменений, и он, несмотря на это, все же остается в живых. Другими словами, вся возможность всех состояний уже исчерпалась, но не могла уничтожить его существование. Если бы он мог когда-нибудь не быть, то его не было бы уже теперь» ибо бесконечность времени уже протекшего вместе с исчерпанной в нем возможностью его событий ручается за то, что все, что существует, существует по необходимости. Поэтому всякий должен понимать себя как существо необходимое, то есть такое из правильной исчерпывающей дефиниции которого, если бы только иметь ее, вытекало бы его бытие. В этом порядке мысли действительно заключается единственно имманентный, то есть не покидающий эмпирической почвы аргумент в пользу неразрушимости нашего истинного существа. В самом деле, именно последнему должно быть присуще бытие, так как оно бытие оказывается независимым от всех состояний, какие только могут возникнуть в силу причинного сочетания. Ведь последние уже сделали свое дело, и тем не менее наше существование осталось так же непоколебимо для них, как непоколебим солнечный луч для урагана, который он пронизывает. Если бы время могло собственными силами привести нас к благополучному состоянию, то мы давно бы уже достигли его, ибо позади нас лежит бесконечное время. Но и с другой стороны, если бы оно могло привести нас к гибели, то нас давно бы уже не было на свете. Из того, что мы теперь существуем, следует по зрелому обсуждению то, что мы должны существовать во всякое время. Ибо мы сами — то существо, которое восприняло в себя время для того, чтобы заполнить его пустоту. Оттого мы и наполняем собой все время, настоящее, прошедшее, будущее в одинаковой мере, и для нас также невозможно выпасть из бытия, как и из пространства. В сущности немыслимо, чтобы то, что в какой-нибудь данный момент обладает полнотою реальных сил, когда-либо превратилось в ничто, и затем, в течение бесконечного времени, больше не существовало. Отсюда христианское учение о возрождении всех вещей. Отсюда учение индусов о всё новом и новом творчестве мира Брахмой. Отсюда аналогичные догматы греческих философов.